Глава 36. Рейлин. Рейлин выкатила свой старый грузовичок на грунтовую дорогу и поставила его под большим пеканом у фермерского дома, так чтобы на кабину падала тень. Мужчины повезли мальчиков в Рокфиш разгружать бочки с живицей на складе, и Рейлин ждала, что они вот-вот вернутся, голодные, как стая волков. Она поспешила в дом и с порога крикнула Сьюди Мэй: «Ау!» Бросив сумочку и ключи на столик у двери, она сняла туфли и босиком прошла по истёртым половицам на кухню. Малышка Белинда, которую все звали Биби, сидела в своем высоком стульчике, и Норма пыталась учить ее есть самостоятельно. Всё лицо Биби и весь пол были перемазаны соусом от курицы с клёцками. Малышка радостно помахала маме куриной ножкой и разулыбалась, показывая недавно прорезавшиеся зубки. Норма проворчала. Я старалась, чтобы еда попала в нее, а не на нее. Райлин улыбнулась. Видела бы ты, Биби, когда я пыталась накормить ее свеклой. И уже, дочке, погляди, на кого ты похожа. Придется тебя купать. Сьюди Мэй вышла из кладовки возле кухни и заметила, Половина, конечно, осталась на полу, и у нее в волосах. Но все таки она хорошо поела. Я видела, сколько было в миске. Вся в папочку. Ну и в меня тоже. Я, кажется, так бы и съела всю кастрюлю в один присест. В последнее время никак наесться не могу. Сьюди Мэй поставила на стол банки, принесенные из кладовки. Хм, очень похоже на то, что было в твою прошлую беременность. Рейлин посмотрела на нее многозначительным взглядом и положила руку на живот. «Потому что я опять беременна». Глаза у Сьюди распахнулись, и она бросилась обнимать Рейлин. «Боже мой, я так рада за тебя!» Рейлин сказала. «Забавно. Дел только на днях упоминал, что собирается делать пристройку к дому. Теперь без нее никак. Вот странно-то». Когда мы только приехали сюда, мне казалось, тут столько комнат, что заблудиться можно». Биби кнула, и женщины повернулись к ней. Девочка швырнула куриную ножку на пол. «Вижу, ты уже наелась», — вздохнула Рейлин. Она вытерла малышке лицо и вынесла ее во двор. Мужчины с мальчиками уже вернулись из города, и Рейлин стала смотреть с крыльца, как Дэл, и Джереми выскакивают из кузова грузовика, а за ними Джоуи и Даррен. Муж поцеловал ее, а затем отправился помогать Эймосу разгружать новые бочки, которые они привезли. Сердце у Рейлин трепетало, когда она смотрела на них, на мужа, на сыновей. Дэл показывал мальчикам, как катить бочки, чтобы было легче маневрировать. Стоял позади них и направлял маленькие ручонки. Он оказался замечательным отцом, терпеливым и любящим. Рейлин прижала к себе Биби, понюхала мягкие волосенки на макушке, от девочки даже перемазанной в соусе с ног до головы исходил теплый младенческий запах. Они с Делом решили, что у них будет большая семья, и дело уже к тому шло, хотя Делл поначалу сомневался. Перед самой свадьбой он подошел к ней. «Я должен тебе кое-что сказать». Он был сам на себя не похож, нервный, озабоченный, усадил ее, взял за руки и заявил, «Ты должна кое-что обо мне узнать». Делл стал рассказывать о своем прошлом, о том, каким он был, что делал, рассказал и о том, что случилось с ним в зернохранилище и как это на него повлияло. Я тогда ни одной юбки не пропускал. Каких только женщин у меня не было, и чужие жены тоже. Меня это не волновало. Так шло до тех пор, пока фермер, на которого я работал, Мо Сатан, не застукал меня со своей женой. Отправил работать в зернохранилище, и там я, кажется, он замолчал. — Что кажется? — переспросила Рейлин. И тогда он рассказал о том, что видел и что случилось потом. Рейлин взяла его за руку. «Ты думаешь, что мог умереть?» Он пожал плечами, а затем признался и в том, что был неспособен, по его выражению, на большие дела. «Ты не можешь?» Рис поднял на нее тоскливый взгляд. «Не уверен». Рейлин тихонько охнула. «Вот так», — пробормотал Дел. Она сказала, «Не будем пока далеко загадывать. Я вот семь лет была замужем и ни разу не забеременела. Не знаю, что и думать. У Орана то Юджин есть. И я должна тебе еще кое-что рассказать, раз уж об Оране речь зашла. Можешь не говорить, если не хочешь. Нет, я должна». И она стала рассказывать свою историю, пристально глядя Ризу в лицо прямо в глаза, в ожидании его реакции. Но ее не было. Он молча слушал и кивал, пока она изливала всю боль и горечь пережитого. Горечь своей утраты. Когда она договорила, дал только крепче сжал ее руку. «Это ужасно», — сказал он. «Но то, что ты сделала, не убийство, а акт милосердия». А потом он добавил самое главное. «Я бы сделал то же самое». Эта рана почти неизлечимая. Но когда я скажу тебе, Рейлин, что ты первая женщина, которую я полюбил по-настоящему, надеюсь, тебе станет полегче хоть чуточку. В тот день ее сердце стремительно рванулось из тьмы на свет. И вот к чему это привело их с Делом теперь. Трое детей, еще один на подходе. Небольшая, но процветающая скипидарная ферма. Но главное — то, что они есть друг у друга. Рейлину кратко и наблюдала за своими детьми и не могла на них налюбоваться. Она думала о том, что в их жилах течет их с мужем кровь. Дети стали нестираемым знаком того, чего им удалось добиться. Как кошачьи мордочки на стволах длиннохвойных сосен, дети — отпечаток их с ризом любви, свидетельство того, кем они были и кем стали, и это свидетельство будет жить и тогда, когда они сами уже давно покинут этот мир. Сейчас Раэлин нужно было на свете только одно — подойти и покрепче прижать детей к груди, что она и сделала.